Глава 39. Кости полетели вниз, словно капли дождя, готовые вот-вот разбиться о камни. Они почти пригвоздили Сюэньцзы к земле. Юноша устремился к склону. Он отвел свои огромные крылья за спину, инерция протащила его вперед еще более чем на двадцать метров. Рядом с ним пронесся резкий порыв ветра. Словно острый нож, ветер срезал крону ближайшего дерева, и та тут же обрушилась на голову Сюэньцзы. Сюэньцзы не успел издать ни звука. «Это ведь не он пригвоздил Алудзиня к гробу на тысячи лет. Где здесь справедливость?» «Осторожно! Машина!» – крикнул Ван Зе. Сидевшая в фургоне троица из команды Фан Шэнь тут же бросилась вперед. Джан Жао схватился за руль и силой ударил по тормозам. Кузов машины занесло, и они едва не столкнулись с падающим деревом. Гу Ю Ви Си открыла дверь и потянула Сюань внутрь. «Садись!» Краем глаза Сюань увидел на боку автомобиля надпись «Доставка морепродуктов», его тут же охватило зловещее предчувствие. «Погоди минутку. Где вы взяли эту машину?» «Позаимствовали. Она стояла у обочины», — сказал Ван Цзэ. На одной ноге у него болталась туфля — «На другой одноразовый тапочек из отеля». «У нас чрезвычайная ситуация, видишь, я даже не успел обуться!» Сюэньзэ был шокирован. «Теперь оперативники управления начали выламывать двери и вскрывать замки». «Она, Ван Зэ кивком указал на Гуи обладательница рентгеновского зрения, специалист по замкам». Сюэньзэ почувствовал себя совершенно безмозглым. «Он не мог и двух слов связать, чтобы похвалить девушку». Однако он мельком заметил, как вспыхнуло лицо Гу Юй Си. Она намеренно избегала его взгляда. Юноша так растерялся, что попросту проглотил все невысказанные слова. Вдруг фургон сильно тряхнуло. Одно из окон пробила белая кость, на конце которой все еще болталась половина пальца. Ван Зе выбил стекло локтем и увидел, как Алудзинь опустился вниз». Он висел в нескольких сантиметрах от земли, словно призрак. Казалось, юноша почувствовал на себе взгляд Ван Дзе и повернул голову. На его лице и маске одновременно появилась странная улыбка. «Твою мать, господин! Эта улыбка слишком безумная! У меня волосы на ногах стали дыбом!» «На месте кровавых дыр в его теле находятся энергетические ядра», быстро сказала Гу Йой Ванзе протянул ей руку и девушка молча вручила ему пистолет. Ванзе приставил дуло пистолета к оконному проему и аккуратно прицелившись, трижды выстрелил по Дзыню. Даже несмотря на растерянность, его навыки стрельбы определенно находились на уровне национального чемпионата. Специальные пули вспыхнули ослепительным белым светом и врезались в тело Алузыня. Одна из пуль угодила точно в кровавую дыру между его бровей. «Отлично! В десяточку, брат!» – крикнул Сюэньцзы. Но едва его голос затих, как Сюэньцзы увидел, что раны на теле Алудзыня начали стремительно затягиваться. Их специально обработанные пули оказались подобны брошенному в море песку. Они исчезли в теле юноши, не оставив ни следа. Но скорость Алудзыня ничуть не уменьшилась – В его руке появился еще один клинок. «Твою мать! Что это за чертовщина? Директор Сюань, у тебя есть еще какие-нибудь трюки, кроме огненных? Или ты можешь попытаться поджечь его? Если ты случайно устроишь в лесу пожар, я потушу его!» «Не говори ерунды!» – отозвался Сюань И дело было вовсе не в том, что он был человеком высоких моральных качеств, уделял особое внимание охране окружающей среды и не мог позволить себе сжечь дерево. Просто лесопарк находился слишком близко к городу, а Лодзинь однажды уже прошел через этот огонь, и теперь его огнеупорности мог бы позавидовать даже асбест. Он мог бы запросто изготовить эликсир бессмертия и потягаться с братцем-обезьяной. Жара обычного пламени юноше хватило бы лишь на то, чтобы погреть руки. Он не мог причинить ему вреда, Однако этого было вполне достаточно, чтобы сжечь весь Дун Чуань. Даже этот карп-полукровка, старина Ван, не смог бы погасить его. Одновременно с этим Сюань Цзи задавался вопросом. Как он может быть таким сильным? Он видел, что когда Шэн Лин Юань заколачивал гроб, для него это было так же просто, как вбить в стену несколько гвоздей, чтобы повесить на них нарисованную маслом картину. Это было так легко, что Сюэньцзы запросто угодил в ловушку иллюзии о том, что это бедствие способно было лишь на то, чтобы бросаться преувеличенными слухами и маленькими, как капли дождя, заклинаниями. Не потому ли, что он и Алудзинь взаимно исключали друг друга? Но у него не было времени думать об этом. Сюэньцзы увидел в руке Алудзиня еще одно воздушное лезвие – Прозрачный клинок заскрежетал, словно металл. Этот нож, вероятно, мог бы запросто нарезать его, как хлеб для тостов. «Дай мне пистолет», – бросил Сюаньзы и опустил руку на плечо Джан Чжао. «Тормози». Джан Джао тут же ударил по тормозам, едва не вдавив педаль в пол. А Лу Цзинь же не обратил на этот маневр никакого внимания. Он в мгновение ока ринулся вперед. Воздушный клинок царапнул лобовое стекло. всеэнзы сжал в руке пистолет переданный ему Гу и си весь корпус оружия был испещрен надписями едва его пальцы коснулись их надписи активировались вспыхнув как пламя разноцветными всполохами сделай мне одолжение глубоким голосом сказал сюэнзы обращаясь к ванзе когда я выстрелю облики пули в водный поток что глядя на юношу спросил Ванзе: Облечь летящие пули в воду, это далеко не то же самое, что построить водяную завесу. Если в последнем случае требовалось лишь куча наполненных ведер, чтобы взобраться на крышу здания, то первое было похоже на попытку вырезать картину по реке в день поминовения усопших на крыльях мухи. Зрение, скорость реакции и контроль над своими силами должны были быть доведены до высочайшего уровня. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы огонь вырвался наружу. ВВП Дун Чуаня составляет почти 2 триллиона юаней в год. Даже если мы разобьем котел и продадим обломки, мы все равно не сможем возместить такой ущерб. Господин Ван, быстро произнес Сюань зы. «Ты первый фэншэнь специалист водного класса. Я уверен в тебе». «Зато я в себе не уверен. Эй!» Но демон не дал им как следует насладиться общением, а Лодзинь потянулся к большому дереву, схватился за его ствол и повернулся прямо к противникам. В лице главы клана шаманов все еще было что-то детское. Его длинные волосы и рукава халата трепетали на ветру. Он был похож на бабочку, порхающую с цветка на цветок. Невинная красота». Представители обоих классов, огня и воды, одновременно вышли из машины. Как только Сюаньзы поднял голову, в центре его лба тут же вспыхнул сияющий узор. Это был древний тотем его клана, 3000 лет передававшийся по наследству. Он родился из огня и мёртвых костей, так печально и так торжественно. Когда он молча стоял посреди леса, казалось, словно странное и противоречивое божество проникло сквозь время и пространство, чтобы появиться в этом месте. Алодзинь увидел тотем на лбу Сюэньцзы и с усмешкой бросил в юношу воздушное лезвие. Сюэньцзы вскочил, и клинок пронесся точно у него под ногами. Юноша был таким легким, будто мог запросто пройти по ветру. Он поднял руку и нажал на спусковой крючок. Ванзе пуля вспыхнула. В тот момент, когда она покинула дуло, Ванзе собрал из воздуха всю воду и наглухо обернул ею пылающий снаряд, но температура пламени была слишком высока. Влага моментально начала испаряться, обливаясь потом. Ванзе только и мог, что снова и снова повторять эту процедуру. Гу Юй Си огляделась, и взгляд ее рентгеновских глаз упал на коробку в задней части фургона. Сквозь стенки девушка без труда рассмотрела ее содержимое. Гу Юй Си быстро вскрыла контейнер, вынула из него бутылки с минеральной водой и, отвинтив крышки, одну за другой подбросила их в небо. «Лови!» Жаль, что Сюань Цзы промахнулся. Заключенная в кокон горящая пуля прошла мимо Алодзиня и угодила в землю. но охватившее ее пламя все еще продолжало гореть. Огонь не газ, и Ван Зе не осмеливался убрать водяной шар. «Не останавливайся! Еще воды!» – крикнул он Гу Юй Си. Тем временем Сюэнь Цзы приземлился на плечо Алудзиня. Глава клана шаманов схватил его за лодыжку и попытался сбросить вниз, но Сюэнь Цзы снова выстрелил. Извернувшись, юноша пнул руку Алудзиня свободной ногой и по инерции закружился вокруг своей оси. Его поза выглядела столь изящно, будто бы он всю жизнь занимался фигурным катанием, но этот выстрел также оказался недостаточно точным. Он снова промазал, и вторая пуля врезалась в землю. Не дожидаясь волны недовольства от своих товарищей по команде, Сюэнь выстрелил в третий и в четвертый раз. ванзе едва держался на ногах, ведь пламя, окутывавшее каждую угодившую в землю пулю, по-прежнему не угасало. С каждым новым выстрелом давление только увеличивалось, грозя вот-вот его раздавить. «Старший Ван, вода закончилась!» – прокричала Гу Си. Так сделай что-нибудь, взвыл Ванзе. Директор Сюань, брат, вас что, дисквалифицировали с соревнований за отрицательный результат? Умоляю вас, сходите, пролечите свою болезнь Паркинсона. Может, тогда ваши руки перестанут так трястись? А ты, ну, вернись. Пока он говорил Сюаньзы, выстрелил в шестой раз, при этом совершенно не изменившись в лице. Кто мог знать, какими психологическими качествами он на самом деле обладал? Дайте мне воды, возмутился Ванзе. Минеральная вода закончилась. В спешке отмахнувшись от воздушного лезвия, Гуйси храбро выбралась из машины. Старшая сестра, ты настоящая тигрица. Ты, взволнованно воскликнул Джанжао. Но Гуйси проигнорировала его. В два счета, разобрав двигатель, она вытащила из машины радиатор. Это должно сработать. Шестая пуля едва не сожгла старый корень. Ван Зе быстро собрал содержимое бака и поспешно обернул ее в водяной шар. Ло Цзинь, вооруженный воздушными клинками, по-прежнему преследовал Сюэнь Цзы. Несколько раз юноша оказывался в критическом положении, находясь на волоске от смерти. Наконец, когда он перестал обращать внимание на свои ноги, он внезапно споткнулся. И хотя он так и не упал, его скорость порядком снизилась. «Разожги его!» Сверя поглядя на Сюэньзи, пробормотал Алудзинь на языке клана шаманов. «Разожги его вновь!» Некогда мягкая древняя речь теперь звучала мрачно и холодно. Схватив в руки трехметровое воздушное лезвие, Алудзинь тут же бросил его вниз по склону холма, прямо в Сюэньзи. Юноша покатился по земле. На его шее появилась тонкая царапина, совсем как та, что оставил ему в кургане Шэн Следующий клинок появился еще до того, как предыдущий достиг своей цели и тут же ринулся следом. На этот раз Сюанзы казалось негде было спрятаться. Ванзе моментально изменился в лице. Гуюси не удержалась и отвернулась. Джанжао торопливо нажал на секундомер. Время замерло, но Сюанзы не стал уворачиваться. Несмотря на летящие в него лезвие, он использовал эту драгоценную спасительную секунду, чтобы выстрелить Алудзиню под ноги. ванзе хотел помочь ему, но было уже слишком поздно. «Ты сумасшедший!» В момент, когда грянул седьмой выстрел, оказалось, что все шесть угодивших в землю пуль были крепко связаны между собой. Снизу поднялась огромная огненная сеть, и Алудзинь оказался в ловушке. «Получай!» крикнул Сюэньцзы. На этот раз Алудзинь был так удивлен, что даже не успел среагировать. Большая сеть была создана при помощи семи всполохов истинного огня и в точности повторяла кровавые дыры от гвоздей. Свет прошел сквозь тело Алудзиня, подобно тонким нитям, и пришил юношу к земле. Зловещее воздушное лезвие исчезло, оставив лишь неглубокий след на одежде Сюэньцзы, Лудзинь яростно задергался, но так и не смог освободиться. Сияющие нити казались непоколебимыми. Белые кости, прыгавшие вокруг него, попадали на землю. Но едва только его огненные оковы собрались вместе, как Лудзинь выгнулся, и издал болезненный рев, и его тело начало коченеть». Ван Дзе посмотрел на пойманного в сеть демона. Он хотел было что-то сказать Сюань но, увидев на лбу юноши тотем, внезапно испугался и проглотил язык. Над лесопарком осталась висеть лишь одинокая предрассветная звезда. Небо на востоке начало медленно белеть. Полная хаоса ночь подходила к концу. Лицо Сюань Цзи озарилось вспышкой. Тотем исчез, его лоб снова стал гладким и чистым. Он вновь превратился в дружелюбного и веселого юношу. Измученный, он отступил на полшага назад, прислонился к большому дереву позади себя и пошутил. «Господин Ван, ты просто прирожденный перевозчик. Тебе действительно так нужен был именно этот источник воды? Теперь, когда радиатор пуст, как мы вернемся обратно?» Ван Дзе хотел было что-то сказать, но в итоге лишь молча посмотрел на него. Сюань Цзи понял, о чем тот подумал, и моментально отрезал. «Даже не мечтай. Я тебе не авиалайнер». Гу Юви Си и Джан вышли из машины, но приблизиться к Алудзиню так и не осмелились. Глядя на Алудзинь издалека, Джан спросил. «Директор Сюань, а с этим как быть?» «Кто его знает?» – вздохнул Сюань Цзи и сунул руки в рукава. Он повернул голову и обеспокоенно посмотрел на пойманного в ловушку Алодзиня. «Я не могу пошевелиться. Сеть разрушится, если я сдвинусь с места». Пару дней назад он подсмотрел этот прием в книге шаманов Дунчуаня. ванзе задумчиво молчал. Его взгляд упал на Сюань Цзи. Мужчина явно был заинтересован. Когда Сюэнзи замолчал и в центре его лба появился яркий как пламя тотем его клана, Ванзе почувствовал невероятную отчужденность, словно этот юноша был неимоверно далек от всего мира. Однако теперь, когда он наконец заговорил, к нему вновь вернулся его обычный характер, веселый, с легкими нотками горечи. «Я думаю, мы должны оставить его здесь», – размышлял Сюэнзи. и по его лицу скользнула легкая тень тревоги. «Нужно вернуться и спросить того... того...» К сожалению, они с этим человеком все еще должны были общаться. Вспоминая о нем, Сюэньзы чувствовал себя таким уставшим, будто он не спал десять с половиной месяцев. Он вздохнул, раздумывая, не подать ли ему в отставку прямо сейчас... а Управление по контролю за аномалиями выплатило бы ему ежемесячное жалование. «Такая мощь? Этот массив, ваше изобретение или это знание досталось вам по наследству от вашей семьи?» внимательно осмотрел пойманного демона, и чем больше он видел, тем больше жалости он чувствовал. На его глазах семь угодивших в землю пуль образовали замкнутую петлю, умело заточив Алудзыня в ловушку. Таким образом, даже если Алудзинь обладал силой двигать моря и горы, теперь он соревновался лишь с самим собой. Чем больше он боролся, тем больше поглощал сам себя. Маска на лице юноши приняла свирепое выражение, а из глаз по щекам потекли кровавые слезы. Джан-Джао с осторожностью отступил на несколько шагов. Поймав полное любопытство взгляд молодого человека, заключенный в ловушку Алодзинь, внезапно зарычал. джан Джао был поражен. Он видел, как отчаянно этот ужасный демон желал вырваться из сети. Тонкие нити врезались в его кожу, но утонувшие в тумане горы Дунчуаня оставались безмолвными». С тех пор, как он и последовавшие за ним молодые люди покинули клан, родной край больше никогда не отзывался на его голос. В жизни каждого человека всегда находилось место сожалением и обидам. Многие из людей слишком часто пытались начать все сначала, но все это были лишь бесплотные фантазии. Каждый раз просыпаясь, они знали, что это невозможно». В детстве Алудзинь был увлечен великой мечтой о мире. Его мятежная юность была иллюзией, порождением горячей крови. Он вырос среди букетов цветов и гор парчи. Он не знал ни холода, ни жары, ни забот. Он блуждал среди бесчисленных снов, но в итоге все эти сны один за другим разбились вдребезги. Лишь от последнего, пропитанного ядом кошмара, юноша так и не сумел проснуться». Как только пламя Чиюань вспыхнет вновь, Дун Чуань вернется к своему первоначальному облику. Как только. Он обезумел, его жизнь закончилась так плачевно. Джан Чжао непроизвольно вздрогнул и отступил еще на несколько шагов. Лучше как можно скорее связаться с главным управлением и попросить кого-нибудь поискать способ справиться с ним. О, кстати, директор Сюань, это он был тем, кого запечатали в гробу. «Как ему удалось выбраться?» «Как дела у директора Сяо? Позвольте мне связаться с ним». Прежде чем он успел достать свой мобильный телефон, раздался звонок. На дисплее высветился странный номер, но, судя по первой цифре, звонили по внутренней линии главного управления. Джан Джао поднял трубку и заговорил. «Здравствуйте, это Джан Джао из Фэншэнь. Нам нужно кое о чем доложить начальству». Но в трубке послышалось лишь шуршание – «Алло?» – нахмурился Джан-жао. «Похоже, сигнал не... Ай!» Стоявшая рядом с ним Гуи Си посмотрела на него и вдруг, неизвестно почему, словно почувствовала, что что-то пошло не так. Она тут же активировала свое рентгеновское зрение. Ее зрачки сузились, превратившись в две узкие щелочки. Гуи Си резко втянула воздух и замахнулась, намереваясь выбить мобильный телефон из рук джан Жао. Однако было уже поздно. Ладонь жанжао внезапно пронзила острая боль, телефон вспыхнул темным огнем, кожа на руках обоих оперативников покрылась ожогами. Телефон покатился по земле, и тут из динамиков донесся хриплый голос. Голос, казалось, зачитывал какие-то слова, смысла которых никто из присутствующих не понимал. «Это... темная жертва! Уйди с дороги!» Сюэньзы сперва даже растерялся – Но тут же собрался и оттолкнул Ван Дзе в сторону. Одновременно с этим с его пальцев сорвалась монета, с треском врезавшись в неисправный аппарат, но было уже слишком поздно. Текст тёмного жертвоприношения вытек из разбитого корпуса и исчез в земле. Одна из семи пуль тут же оказалась выбита со своего места. А Лудзинь заревел, словно боролся со смертью. Он сразу же вырвался – Искусный массив оказался разрушен, и огненные нити, усиленные его гневом, обратились против Сюэньцзы. Перед глазами у Сюэньцзы побелело. Все кончено. Он умрет до того, как получит свое первое месячное жалование. Однако в этот самый момент мимо него проскользнула какая-то фигура и внезапно остановилась перед ним. Зрачки Сюэньцзы расширились, огненные нити врезались в чье-то тело, Новоприбывший слегка вздрогнул, но не сказал ни слова. Легкий ветерок, принесенный им, задел волосы Сюэнь цзы. В воздухе повис аромат старины и роскоши. Это он? А Лу увидел, как Шэн Линь Юань появился прямо между ними. Молодой человек поднял руку и схватил тонкую нить, пронзившую его грудь. Внезапно кровь, что стекала по ней, окрасилась в черный. Обезумевший Алодзинь выглядел так, будто встретил естественного врага, а он поспешно отступил. Первоначально ясное ночное небо вдруг затянуло тучами, одинокая звезда и лунный свет померкли, а повсюду распространилась абсолютная темнота. Темнота исходила от фигуры длинноволосого человека, элитные оперативники с более чем десятилетним стажем или таинственный мастер, Все они внезапно оказались окутанным мраком. У сюань от страха кровь застыла в жилах, но он был накрепко приглажден к земле, без возможности двинуться. Что это за сила? Непобедимый демон, которого он повстречал в госпитале в чи оказался всего лишь пустой куклой, но тот, кто стоял перед ним сейчас, был самым почитаемым из всех». В оцарившейся тишине юноша почувствовал, как волосы встали дыбом, а затем перед его глазами что-то сверкнуло. Яркая вспышка ослепила всех присутствующих. Яростная молния обрушилась с неба, разорвав черный туман Шен-Линь-Юаня. Когда зрение восстановилось и оперативники, наконец, смогли различить расплывчатые тени, раздался взрыв, похожий на раскат грома. Словно что-то, что в корне противоречило правилам этого мира, внезапно пробилось сквозь время и пространство. Небо и земля содрогнулись от гнева и решили во что бы то ни стало наказать нарушителя. Однако Шэн Линьюань не спрятался и не увернулся. Он словно застыл на месте и больше не двигался. Его черная кровь смешалась с сиянием тонкой нити, а затем проникла в тело Алодзиня. Чёрный дым распространился по лицу, конечностям, груди и животу Алодзиня, оставляя на теле юноши паутину трещин. Но небеса, похоже, заметили, что он не испугался. Вслед за первым ночь сотряс ещё один более злой, более сильный раскат грома. Сюань Зы и сам не знал, что было в его голове. Рискуя угодить под удар, он внезапно подался вперёд и оттолкнул Шэн Линь Юаня в сторону – Шэн Линьюань едва избежал молнии, разорвавшей пространство между ним и Алудзинем. Электрический разряд перекинулся на тонкую нить и устремился прямо к юноше. Алудзинь отчаянно задрожал, но его глаза все так же неотрывно смотрели на Шэн Линьюаня. Он вдруг рассмеялся и произнес на языке шаманов. «Брат Линьюань, я слышал, как они говорили о твоей кончине». «Величественный владыка людей, однако, ты тоже не смог ничего сохранить». «На самом деле ты ведь точно такой же, правда?» Но Шэн Линь Юань, похоже, был настоящим социопатом с выдающимися личностными качествами. Что бы ни говорил ему собеседник, его взгляд оставался неподвижен. Содрогаясь, как старая кукла, которая вот-вот разобьется, Алу Цзинь почти неслышно произнес... Иначе как темной жертве удалось тебя пробудить? Ты родился связанным, жизнь и смерть недопустимы ни одним из законов природы. Ты согласен со мной». Еще не закончив говорить, А Алудзинь вдруг начал трескаться, как глиняная заготовка. «За всю твою жизнь», — странно улыбнувшись, — произнес юноша. Его голос казался сухим и хриплом. «У тебя не было ничего». Ни единого счастливого дня. Шен Ринь Юань ничего не ответил и только закрыл глаза. Раздался тихий звон, молодой глава клана шаманов исчез. Вдруг все безмолвствовавшие ранее птицы с криками устремились в небо, и утренний туман, окутавший лес, медленно рассеялся, открыв взору горный хребет. Не меняя выражения лица, шэн Ринь Юань сжал пальцы – и вырвал из своей груди тонкие нити. Его обгоревшая до черноты одежда восстановилась, и раны тут же начали стремительно затягиваться. Он коротко глянул на Сюань Цзы и равнодушно произнес. кто то прикоснулся к заклинанию грома, который я оставил. Однако, похоже, это был просто чей-то двойник. Раньше я не знал, кто ты. Прошу прощения». Губы Сюань Цзы шевельнулись – Но юноша все еще не оправился от изумления. А кто он? Этот человек только что пережил удар молнии и при этом все еще стоял на ногах, как ни в чем не бывало. Шан Линь Юань даже не взглянул на то место, где Алудзинь превратился в пепел. Но, сделав несколько шагов вперед, он вдруг кое-что вспомнил. Молодой человек остановился и схватился за дерево. Сзы подумал что он вероятно хотел что-то сказать но внезапно увидел как колени шн линьюани подогнулись и тот медленно осел на землю глава сорок сюзы шагнул вперед Эй ты гую и си бросила на шн линьюаня мимолетный взгляд никто не знал что увидели ее все проникающие глаза но на лице девушки отразился ужас. «Не трогай!» Меридианы в теле Шэн Линь Юаня были разрушены. Дыхание сделалось слабым и прерывистым. Он едва нашел в себе силы, чтобы оттолкнуть руку юноши и закашлялся. «Здесь... здесь кровь!» Сюэн лишился дара речи. Ладонь, что едва коснулась его плеча, вновь скрылась в рукаве. Юноша обернулся и громко позвал. «Стринаван, подойди, помоги мне!» Но прежде чем он успел договорить, шан Линь Юань потерял сознание и упал прямо в его объятия. Сюэнь хотел было увернуться, но тело предало его. Он подсознательно рванулся вперед и поймал шан Линь Юаня. Слишком горячо. «Что я должен сделать? Ты хочешь отправить его в больницу? Сдается мне это не самое подходящее место. Можно ли вылечить дух меча?» Ван Цзэ подошел ближе и поскреб в затылке. Кто знал, в какой из его извилин только что произошло короткое замыкание? Это... А в его случае нельзя сделать МРТ? «Мы не можем просто взять и засунуть его в микроволновку». Сюань Цзэ пришел в себя и сердито произнес. «Быстрее, иди и помоги мне открыть дверь». Не дожидаясь, пока Ван Цзэ сдвинется с места, он тщательно проверил, нет ли на теле Шэн Линь Юаня открытых ран. Закончив осмотр, юноша наклонился, поднял Шен-Линь-Юаня и отнес его в фургон. Ван Зе отдернул протянутую руку и невнятно пробормотал. «Разве не ты только что просил меня помочь?» Никто не знал, в какой именно ресторан этот фургон должен был доставить морепродукты, но исходивший от них запах оставлял желать лучшего. К счастью, кожаные сиденья оказались достаточно мягкими для древнего человека. Стоило кому-то коснуться его, и Шан Линь Юань бессознательно приоткрыл глаза. Его тело мгновенно напряглось. Однако все, что он смог увидеть, это лишь забрезживший над Дун Чуанем рассвет. На мгновение он даже позабыл, где и когда находится, а затем впал в еще более глубокое забытье. Наполовину опущенное сиденье ласково окутало его, и мысли Шан линь Юаня устремились за развеянным по ветру пеплом обратно в прошлое, к такому далекому клану шаманов. Воспоминания о детстве превратились в холодные волны, бушевавшие на море в двенадцатый месяц зимы. Он вспомнил, что тогда он тоже был ранен, его нутро было обожжено, а тело пылало огнем. Тогда ему было очень холодно, Он чувствовал себя так, будто его кровь вот-вот должна была высохнуть. Старая голова клана шаманов бережно укутал его в свой плащ и отнес на гору. В доме великого мудреца было тепло и сухо, пахло лакрицей. Постепенно юноша согрелся, и тугая струна в его сердце лопнула. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем его разбудил звонкий детский голос». Какой-то ребенок, притворяясь беспечным, разгуливал под окном, напевая детские стишки, смысла которых он не понимал. Кто-то явно пытался привлечь его внимание. В тех воспоминаниях тоже был рассвет. Едва юноша открыл глаза, он увидел, как яркий солнечный луч золотой нитью протянулся по вершинам гор, а затем расплескался по склонам. На заднем дворе хижины росла крепкая груша, Она цвела и плодоносила, независимо от времени года. В соседней комнате послышались шаги. Кто-то зашел, а потом тут же вышел. Заскрипела деревянная дверь. Каждый раз, когда она открывалась, комната наполнялась ароматом фруктов. Тот ребенок все еще пел свою песню. Воспользовавшись случаем, он попытался пробраться в дом, будто бы опасаясь, что чужак не поймет, какой он очаровательный. Молодые груши, посаженные великим мудрецом, были величиной с кулак. Одну половину отдавали людям, а вторую съедал Алудзынь. Мальчик взбирался на дерево, как обезьяна. Он ел и ел, пока, наконец, вдоволь не наедался. Тогда он снимал с себя одежду, обнажая пшеничную от загара спину, и расхаживал голым по пояс. Он относил груши в пещеру за алтарем и сушил их, превращая в сухофрукты. Алозыню казалось, что об этом никто не знал. Под алтарем находился холодный омут. Шен Линьюань любил прохладу, и ему нравилось коротать время поблизости. Когда ему надоедало читать, он шел в сокровищницу Алозыня и брал оттуда горсть сушеных груш. Однако его величество отказывался становиться вором, он вел себя открыто и честно и никогда не пытался спрятаться. К сожалению, Алудзинь с детства не отличался особой осторожностью. Он даже и не заметил, что его драгоценная сокровищница уменьшилась. «Брат Линьюань, иди сюда, посмотри. Я украл у великого мудреца бабочку с человеческим лицом». «Что? Тебе не кажется, что твое баловство переходит все границы? Сейчас же верни ее, не нарывайся на неприятности». «Эй, только не говори ничего моему отцу». Я просто посмотрю на нее и сразу верну». «Брат, как ты думаешь, эта штука действительно может вызывать духов и воскрешать мертвых?» «Мертвые, значит, мертвые. Мы умираем, подобно погасшим лампам. Призраков и богов придумали люди, в надежде обмануть самих себя». «А, но ведь если ты умрешь, у тебя же больше ничего не останется. Можно ли совсем не умирать?» «Что ты такое говоришь? Все умирают, если только... если только что...» «Если только человек неодержим». «И правда». Маленький Алудзинь испуганно сверкнул глазами и спросил. «Но «Ну разве это так плохо?» «А что в этом хорошего, дитя?» Усмехнулся рано повзрослевший принц. Но юный и зеленый Алудзинь, тем не менее, не собирался так легко оставлять эту тему. Он продолжил горячо допытываться. Мальчишка попросту не мог самостоятельно разобраться в этой путанице». Ну почему, брат Риньюань, если ты можешь прожить долгую жизнь, что в этом такого плохого? Потому что ничто хорошее в этом мире не длится вечно. Говорят, что чтобы увидеть, как распускаются самые красивые цветы, надо очень долго ждать. Такое случается лишь раз в жизни. На краткий миг ты будешь вознагражден. Когда очень старый человек умирает, он вспоминает лишь счастливые моменты. все они мимолетны, как вспышка. Мой учитель однажды сказал, тот, кто хочет жить, не выживет, а тот, кто хочет умереть, не умрет. Перестань нести чепуху, ты должен отнести эту бабочку обратно к мудрецу. Детям нельзя говорить о смерти. Разве ты не знаешь о запрете? К тому же тебе до этого еще далеко». «Брат Линьюань, почему мы должны избегать разговоров о смерти?» «Почему мы не можем жить вечно?» «Ой, ты совсем меня запутал, брат. Лучше расскажи мне еще раз, как называют человека, обернувшегося демоном? Постой, не уходи, брат!» Все это было очень, очень давно. Кто знал, что эта жизнь окажется одновременно такой короткой и такой длинной? Сюэньзэ опустил Шан Линь на сиденье и обнаружил, что тот внезапно открыл глаза. Его взгляд был туманным. Но вскоре его ресницы медленно опустились, напряжение исчезло с его лица, а на губах появилась слабая улыбка. Сюэнь Цзы был ошеломлен, но прежде чем он успел ее хорошенько разглядеть, улыбка снова исчезла. Она напомнила юноше цветок, что распускается лишь раз в жизни. У него был очень хороший слух. Приблизившись, он услышал нечто странное, исходящее от Шен-Линь Юаня. словно сковавший реку тонкий лед, наконец растаял и треснул, почувствовав приближение теплой весны. Сюань Зы протянул руку, намереваясь определить источник этого звука, но Гу Юй Си произнесла. «Подождите, директор Сюань, не трогайте его». Девушка шагнула вперед, но тут же остановилась, не дойдя всего полшага, и с благоговением посмотрела на шан Линь Юаня, тихо свернувшегося калачиком на заднем сиденье. «А в чем дело?» Услышав шум, ванзе сразу же вытянул шею, силясь рассмотреть происходящее через окно фургона. «Юйси, ты что-то видишь?» «Его кости и внутренние органы сожжены молнией!» Гу опустилась на колени. Голос девушки звучал очень тихо, словно она была чем-то сильно напугана. Сейчас он и его меридианы быстро восстанавливаются. Это удивительно. Разве тело духа не похоже на человеческое? Сердце Сюэньзы внезапно сжалось. Ты знаешь о духах? Древний метод закалки духовного оружия был утерян тысячи лет назад. Юноше казалось, что в это время больше не было никого, кто знал бы о нем, и потому он беспрепятственно нес всякую чушь. «Никто ведь не мог об этом узнать, верно?» «Нет, сведений о них очень мало. Просто я знал одного, до того, как выяснилось, что один инструментальный дух и другой инструментальный дух – это не одно и то же». Гу Юй Си пристально посмотрела на Шен Линь Юаня. «Мои глаза видят аномальную энергию, исходящую от людей с особыми способностями. У разных классов разные цвета и текстуры, но я никогда раньше не видела такой черноты». У Сюэнзи были поистине крепкие нервы, он с трудом сохранил улыбку. Абсолютно черная способность? Разве это не признаки демонической энергии? Не дожидаясь, пока Сюэнзи придет в норму, стоявший неподалеку Джан Джао бессердечно спросил. «Сестрица, разве ты не говорила, что того, призванного темным жертвоприношением дьявола, с которым вы столкнулись в больнице Чюань, тоже окутывала чернота?» Нет, способности этого человека, густой темный туман, так же как демон, который только что преследовал нас, он гуюси вновь посмотрела на Шан Линьюаня и пробормотала: "Его сила чище и больше. Эта тьма состоит из множества мелких символов, они такие плотные, я не могу их разглядеть. Ха, это За это короткое время поврежденное громом тело Шэн линь Юаня почти восстановилось. Гу Юй Си ясно видела кровоток и то, как формируется сердце. Но вдруг в груди молодого человека вспыхнуло пламя. Девушка понятия не имела, что это такое. Этот свет коснулся ее всепроникающего взгляда, и она бессознательно потянулась к нему». Но прежде чем Гу Юй сумела как следует разглядеть, что это такое, ее глаза внезапно пронзила острая боль. Будто в голову вонзилась стальная игла. Она всегда оставалась спокойной и уравновешенной, стойко переносила любые неприятности. Однако сейчас девушка коротко вскрикнула и крепко зажмурилась. «Сестрица Юй Си! Ю -Си Из глаз Гу Юй хлынули слезы, острая боль немного утихла. Она осторожно моргнула, разлепила веки, и на ее лице отразилось удивление. Она видела лишь мужчину, покрытого едва заметными шрамами. Ее рентгеновское зрение отключилось. «Не подглядывай». Гу Си открыла был рот в попытке объяснить своим обеспокоенным коллегам, что же произошло, но обнаружила, что потеряла голос. «Ничего не говори». «Даже бедствие не могло запретить ей шпионить. Что это за дух меча такой?» Сюэньзи озадаченно посмотрел на девушку. «Второй командир?» «Ничего. Гу Юй Си больше не осмеливалась смотреть на Шэн Линь Юаня. «Сегодня я слишком часто использовала свою особую способность и слегка переутомилась. Он почти исцелился. Все должно быть в порядке. Не волнуйтесь, директор. Давайте сначала починим машину». создавая массив всеэнзы испарил целый ящик минеральной воды и все содержимое радиатора. теплый водяной пар окружил его как пароход. забравшись на крышу фургона ванзе собрал пар дождался пока тот остынет и снова наполнил радиатор водой. Пусть внешний фургон и выглядел потрёпанным, но вопреки ожиданиям он все еще был бодрым и энергичным, даже несмотря на возраст Машина резво выехала на дорогу. На обратном пути, почти докопавшаяся до сути Гу перезагрузила свое зрение. Неожиданно она обнаружила, что ее рентгеновские глаза вновь работали исправно. Говорят, директора Сяо ударила молнией. Связавшись со своими коллегами, прибиравшимися на месте происшествия, Ван Зе оглянулся и посмотрел на остальных. «Нет, товарищи, пожалуйста. Посмотрите на мое мрачное лицо. Я сказал это буквально. Я не пытался его отругать». Сюэньзи держал в руках дымящуюся сигарету. Джан Джао озадаченно вертел в ладони мобильный телефон. «Но в Дунчуане ведь сейчас солнечно. Откуда взялась гроза? Кроме того, разве сам директор Сяо не является представителем класса огня и грома? Как он мог попасть под удар?» «Дело не в этом». нахмурилась гуюси что с остальными К счастью он действительно из класса огня и грома в противном случае завтра мы вынуждены были бы провести по нему поминальную службу вздохнул Ванзе. Сейчас его отправили в больницу, провожавшие его оперативники сказали, что ситуация стабильная серьезных проблем нет. Услышав это все присутствующие вздохнули с облегчением. Сюэнзи посмотрел на них и довольно подумал. «В конце концов, эти спецназовцы все еще остаются его друзьями». Джан Джао похлопал себя по груди. «Я до смерти испугался. Если с папой Сяо Дженом случится что-то непоправимое, кто будет заниматься перераспределением бюджета? Кому мы будем кланяться?» Сюэнзи покосился на юношу, но ничего не сказал. Ванзе в нескольких словах описал то, что случилось в кургане шаманов. Затем он повернулся к Сюаньзы и спросил: "Кстати, директор Сюань, ты ведь говорил, что на месте осталось заклинание грома. Я все правильно расслышал?" Сюаньзы потер лоб. "Ну, нам нужно было что-то сделать с телом Алудзыня. Нужно было оставить что-то, чтобы поймать организаторы тёмной жертвы. Однако, похоже, что он сам нас поймал." Этот человек попросту разделился. Часть его попала под удар молнии, но его настоящее тело сумело позвонить по телефону. Когда вернемся, сможете проверить, откуда поступил звонок. Увидев выражение его лица, Гу Юй Си деликатно спросила. Что случилось? Этот демон Алудзинь только что сказал, что тот, кто стоит за темным жертвоприношением, хочет, чтобы пламя Чи Юань вспыхнуло вновь. Я не смог разобрать все его слова. Это было похоже на «Клан Демонов», «Клан Теней» или «Клан Гао Шань. Не спрашивай меня, что это такое. Я не знаю. Покачал головой Сюаньзы. Но я сомневаюсь, что все так просто закончится. Сможет ли пламя Чи Юань разгореться вновь, как сказал Алудзинь? Вернется ли оно в то же состояние, в котором пребывало перед началом войны в Дзючжоу? Он не мог не взглянуть на Шен Лин Юаня. Тот тихо свернулся калачиком на полуоткинутом сиденье. Он закрыл глаза и склонил голову к окну, будто человек, размышлявший о горькой разлуке. В Дунчуане уже вовсю был день. От больших торговых палаток в небо поднимался дым, и на дорогах начали появляться пробки, что сделало их обратный путь намного длиннее. Когда команда прибыла в отель, в вестибюле их встретила огромная толпа народа, Все они говорили об обрушении пола. Несколько оперативников, ветеранов своего дела, до смерти не привыкших никого хоронить, сделали вид, что ничего не заметили. Это позволило Фан Шэнь вернуть машину и тихо проскользнуть обратно в гостиницу. Сюаньзы, как директор отдела восстановления, сознательно взял на себя роль совершенно несоответствующую своей должности. Он беззастенчиво пренебрег должностными обязанностями и ускользнул вместе с Фэн Шэнь. Он отнес Шэн Линь Юаня обратно в номер и измерил ему температуру. Жара не было. «Уже хорошо, потому что я действительно не знаю, что со всем этим делать», – подумал Сюэнь Зы. Шэн Линь Юань был одновременно и сильным, и слабым. По сравнению с нефритовой марионеткой из с Чуань он мог истечь кровью или заболеть, его могло лихорадить, он не мог спрятаться от страданий своего тела, только Чи Юань не изменился. Убив Алудзиня, бывшего точно таким же чудовищем, как и он сам, Шэна Рин Юань навлек на себя гнев небес и даже в бессознательном состоянии смог запретить Гу Юй Си подглядывать. Когда девушка использовала свою особую способность, ее зрачки становились вертикальными – Но стоило ей только взглянуть на Шэн Линь Юаня, ее глаза внезапно заболели, а зрачки вернулись в нормальное состояние. Сюэнь Цзы предположил, что рентгеновское зрение Гу Юэ Си должно быть было заблокировано его силой. Его Величество Владыка Людей не был ни человеком, ни духом, он не мог умереть. Сюэнь Цзы действительно не знал, кто он такой». Юноша заварил себе чашку чая и принял утренний душ. Устроившись на соседней кровати, он хотел было немного передохнуть, но как только он закрывал глаза, то всегда видел стоявшую перед ним фигуру. Почему он постоянно появлялся, чтобы мешать ему? В конце концов, он так и не смог заснуть. Сдавшись, юноша достал свой мобильный телефон Нашел в приложении для чтения один из экземпляров «Хроник Императора У» и тут же оплатил покупку. Говорят, что хотя это и была популярная книга, она была написана старым специалистом по древней истории, с солидной исследовательской базой и надежными данными. Едва открыв файл, юноша тут же увидел на обложке «Портрет Императора У». Это был высокий человек мощного телосложения – Сюэнзи не мог удержаться, чтобы не взглянуть на Шэн Линь Юаня. Держа в руках мобильный телефон, он забрался под одеяло и протер экран, чтобы лучше видеть. Это была серьезная, научно-популярная литература, но его поза напоминала то, как если бы он украдкой читал в метро книгу порнографического содержания. Шэн Сяо, император У, появился на свет во время первой битвы при Пин Юань, Многие считают, что он родился в самый разгар катастрофы. Это трагическое сражение положило начало двадцатилетней войне. Стоявший во главе войска император Пин погиб, и династия прервалась. Считалось, что из-за внезапного поражения императора и его генералов, новорожденный принц был убит, и лишь два года спустя министру сумели вновь отыскать его. Никто не знает, через что он прошел, и каким образом придворным в те времена удалось установить истинную личность маленького принца. Никаких исторических записей об этих событиях найдено не было. В академических кругах даже распространилось мнение, что император У и вовсе не был законным сыном императрицы Чень и императора Пина, иначе его последующие поступки, в том числе и убийство собственной матери, были бы слишком бесчеловечными». Лично я считаю, что у сторонников этой гипотезы нет никаких доказательств. Во-первых, в книге Ци действительно есть запись о беременной императрице Чень, которая согласуется с записью о рождении Шэн Сяо. До Шэн Сяо у императрицы Чень был еще один сын по имени Шанвэй, Вэй. Биологический старший брат императора У был на три года его старше. Он был слабым и болезненным, однако невероятно удачливым. Когда началась смута, он был уже совершеннолетним. Позднее он принял титул князь Нин. Императрице Чень не было нужды забирать чужого ребенка, чтобы укрепить свое положение. Но еще более неразумным поступком было отказаться от родного сына и передать трон бастарду. Подводя итог, хочется сказать, что пусть некоторым фанатам и нелегко принять факт материубийства Шан Сяо, и на эмоциях они склонны выдвигать различные гипотезы для обоснования его поступков, но на самом деле этому нет никаких доказательств. Если окинуть взором жизнь императору У, то можно увидеть, что у него была как темная, так и светлая сторона. Когда враг осадил город, он лично выступил приманкой, стараясь защитить жителей от кровопролития, но в то же время он был попиравшим родство тиранам и кровожадным убийцей. Мы должны быть более справедливыми по отношению к историческим деятелям и рассматривать их поступки с объективной точки зрения. Последнюю часть авторских размышлений на тему истории Сюэнзы благополучно пропустил, и тут же перешел к следующей главе, где автор цитировал оценку личности императора У, сделанную психологом. Поговаривали, что хотя Шэн Сяо родился во время войны и рос среди солдат, его бытовые привычки были крайне изысканными, он обладал сильным желанием контролировать ситуацию. В книге Ци упоминалось, что Шэн Сяо ненавидел неопрятную одежду – Когда император был подростком, он большую часть своей жизни проводил в странствиях. Впоследствии, даже если его мать желала видеть своего сына, ей всегда приходилось ждать до тех пор, пока он не примет ванну, не переоденется и не приведет себя в порядок. Только после этого ей разрешалось войти. Однажды шансяо Сяо серьезно заболел и провел в коме три дня – Но первое, что он сделал после пробуждения, озаботился своим внешним видом. По всей видимости, все эти действия были своего рода компенсацией за годы, проведенные вне дома, и неподвластные ему обстоятельства. Взгляд Сюаньзы на мгновение задержался на фразе «Ненавидел неопрятную одежду», а затем скользнул по рваным лохмотьям и растрепанным волосам Шэн Линь Юаня. Юноша встал, пошел в ванную, чтобы намочить полотенце, отрегулировал температуру воды и задумался. «Что это? Я заболел? Нет, это просто благодарность за помощь в сражении с врагом». Директор Сюань привык четко разграничивать добро и зло. Он гордо прошествовал кровати, держа в руках большое мокрое полотенце. Внимательно изучив, каким образом древние завязывали халат, Сюэнзы наконец нашел пояс. «Я не насильник», — подумал юноша. «Я просто хочу осмотреть его раны». Вдруг бледная рука схватила его за запястье. Сюэнзы остолбенел. «Так с его величеством все было в порядке? Сейчас было не самое подходящее время, чтобы падать в обморок, а еще истекать кровью, рушить их связь и приходить в себя». Глава 41. В сознании Сюэньзы вереницы промелькнули десять тысяч неприличных мыслей. Он хотел было объясниться, но, смутившись, тут же позабыл все, что собирался сказать. В какой-то момент человек, что болтовней заманивал своих жертв в машину, сам оказался в опасности. Казалось, теперь он полностью разделял чувства людей социофобией. Но откуда же ему было знать, что Шэн Линюань не обратил на него никакого внимания? Юноша понятия не имел, когда он проснулся и что успел рассмотреть. Шэн Линюань отпустил Сюаньзы и махнул рукой. Ты не обязан мне помогать. Сюаньзы замолк. С трудом приподнявшись, Шэн Линюань наконец сел. Казалось, он никак не мог понять, что происходит. Его плечи были напряжены. Приподняв руку, он будто попытался ею что-то прикрыть, но внезапно передумал. С минуту он просто сидел молча, после чего медленно встал и указал на простыни, всем своим видом приказывая «позови кого-нибудь, пусть их заменят». Сюэньзы странно посмотрел на него, но тут же заметил, что выражение лица его величества не изменилось, будто бы это было чем-то само собой разумеющимся». «Для него не было ничего постыдного в том, чтобы эксплуатировать других. Желаете ли вы, чтобы этот младший прислуживал вам и помог омыться и переменить одежды?» Сарказмом поинтересовался юноша. Шэн Линь Юань отвернулся, открыл брошенную в угол сумку и заглянул внутрь. От вида лежавшей в ней одежды у него едва не заболели глаза. На этот раз он даже не потрудился поднять руку, только лениво щелкнул пальцами – Словно бы намекая «в этом нет необходимости, ты убирайся вон», Сюань Цзы нечего было на это ответить. «Да будь проклят этот феодальный, господствующий класс! Что за дерьмовые отношения?» Шен Лин Юань знал, как носить современную одежду. Едва проснувшись в Чи Юань, он сразу же столкнулся с туристами, в то время он совершенно ничего не помнил. Осознав всю странность местных обычаев, он тайно последовал за этими людьми и в итоге смог полностью воссоздать их наряды, обернувшись ветками и листьями. Он был в этом мире новичком и очень боялся что-нибудь нарушить. Он тщательно изучил характеристики каждого костюма и, исходя из общего вида и используемых цветов, выбрал для себя нечто среднее». Но теперь он понимал, что в то время был слишком осторожен. На деле же современные люди были куда более раскрепощенными. Как самонадеянно, с восхищением и отвращением, подумал его величество. Это и значит быть слишком своевольным, чтобы не различать красоту и уродство. В последние пару лет особой популярностью пользовались длинные ноги. Люди старались поднять так называемую «линию талии». Верх же, наоборот, был либо слишком коротким, либо заправлен в брюки. В глазах его величества это была одежда, что не прикрывает тело. По сравнению с этим, даже короткие платья чернорабочих не казались такими куцами. Шен Линьюань отбросил в сторону голубовато-синюю куртку Супермена. Заподозрив, что ткань пропитана ядом, он не рискнул бы это надеть». Наконец, с трудом разыскав среди карликов генерала, он выудил из сумки белую спортивную форму и забрал ее себе. На двери ванной был замок, но Шен Ринь-Юань не умел им пользоваться. Ему было попросту все равно. Отвинтив кран, он подставил ладонь под воду, а после вновь положил руку на дверь. Вода тут же превратилась в лед, заморозив все, чего он успел коснуться». Температура в ванной моментально упала, и комнатный кондиционер автоматически переключился в режим обогрева. Даже после столь простых действий на висках Шэн Ринь выступил холодный пот. Сились удержать равновесие, он тут же схватился за раковину. Его руки так сильно дрожали, что потребовалось несколько попыток, чтобы развязать пояс. Едва только одеяния, сотканные из цветов рождения и смерти, Соскользнуло с его тела, как его лозы тут же превратились в груду выжженной травы. Шэн Ринь прижал ладонь груди и задушенно простонал. На его коже не было крови, лишь клубившийся вокруг черный туман. Несколько огненных нитей застряли в его теле, безостановочно разъедая плоть. Раны затягивались и тут же возникали вновь, это было поистине шокирующее зрелище. В остальном с его величеством было все в порядке. Победить его таким способом было невозможно. Шан Линьюань сжал пальцы и внезапно, силой, вонзил их прямо себе в грудь, словно желая достать до сердца. Нащупав нити, он безжалостно выдернул их. За пределами ванной Сюань Цзы откровенно скучал. Юноша включил телевизор, но гад выбрал первый попавшийся канал и, не обращая внимания на фоновый шум, открыл меню завтраков и позвонил в обслуживание номеров. После звонка ему вновь стало нечего делать. Беспокойно побродив по комнате, он достал свой мобильный телефон и удалил только что скачанную книгу, а вдобавок и несколько невесть откуда взявшихся, да не мои романов». В природе создания с большими крыльями отличались хвастливостью и распущенностью. Пусть Сюэньзи не был настоящей птицей, но, имея за спиной столь непристойные органы, он никак не мог избежать этих условностей. Его аппетиты распространялись как на мужчин, так и на женщин. «Все это, конечно, хорошо», – искренне убеждал себя Сюэньзи, снова и снова вертя в руках мобильный телефон – Но нужно мыслить рационально. При слове «рационально» Сюэньзэ поднял голову и прислушался к звукам из ванной. Было тихо. Обычно представители прогнившего феодального общества даже поесть не могли без чужой помощи. Мог ли его величество самостоятельно позаботиться о себе? «Ваше величество, вы забыли, как включать горячую воду?» «На стене есть ручка из нержавеющей стали, просто поверните ее в сторону красной отметки». Но Шэн Ринь не обратил на него никакого внимания. Сюэнь Цзы закинул ногу на ногу и откинулся на спинку дивана, уставившись в телевизор. Некоторое время он просто смотрел на группу танцующих девушек. Это была его любимая группа. Однако сегодня он никак не мог понять, о чем же они поют». Он то и дело перебирал в голове все события этих суматошных дней и только сильнее нахмурился. Что связывало его с этим великим императором? Поколения, вскормленные предками, после стольких лет, будучи запятнанными кровью друг друга, они были вынуждены делить один разум. Однако отношение шен линь внезапно изменилось, стоило ему только увидеть его воспоминания». В этот момент телефон, который Сюань Цзы уже успел отложить в сторону, вдруг завибрировал. Кто-то непременно хотел добавить его в Витчат. Это была Гу Юй Юноша тут же принял запрос. У Гу Юй была полезная привычка. Она никогда не здоровалась, предпочитая сразу же переходить к делу. Вскоре в окне диалога появился целый абзац. Директор Сюань... Возможно, я слишком много болтаю, но я никак не могу перестать думать об этом. Не знаю, заметили ли вы, но ожог, оставшийся на теле вашего духа меча, быстро исцелился. Однако все то, чего коснулся ваш массив, покрылось ржавчиной. Эта рана имела странный энергетический отклик, похожий на очищение. Я не имею в виду ничего такого, просто хочу напомнить вам, чтобы вы были осторожны. В конце концов, это же меч». Это оружие успело коснуться множества вещей и, возможно, теперь заражено. В словах Гу Юй о проблемах с духом меча что-то явно было не так. Словно было что-то еще, о чем она не могла рассказать. Так как рентгеновское зрение можно было заблокировать, не было ничего удивительного в том, что её в итоге забанили. Но Сюэнь Зы сделал вид, что ничего такого не заметил и лишь вежливо поблагодарил Гу Юй Ржавчина, коснувшаяся великого дьявола, была нормальным явлением. Его пламя было создано для того, чтобы отгонять злых духов. Сюэньзы поднялся и подошел к ванной комнате. «Ваше Величество, вам точно не нужна помощь?» С этими словами он опустил ладонь на дверную ручку, и холод моментально пронзил его пальцы. Сюэньзы прищурился. На входе стоял барьер. В этот момент из ванной послышался сдавленный кашель, и Сюэньзи почувствовал, что ограничение ослабло. На его ладони тут же вспыхнул огонь. В свете пламени дверь сделалась почти прозрачной, обнажая плотную корку льда. Сюэньзи махнул рукой и с легкостью разрубил ее, словно острый меч. Барьер разрушился, и путь оказался свободен. Шэн Лин Юань только что вытащил из своей груди последнюю нить, но все еще держался на ногах. Зеркало, раковина и даже пол – все было забрызгано кровью, словно покрытые цветами ветви красной сливы. Эта сцена внезапно застыла перед глазами Сюэнь Цзы. Он чувствовал себя так, словно завис над бездной. На миг его сердце дрогнуло и бешено забилось. Вокруг него бушевали раскаленные потоки – Видение смерти было слишком отчетливым, с воздуха рухнула человеческая фигура, тело ударилось о магму, и горячие волны подбросили его вверх, тут же проглотив. В панике он подскочил к этому человеку, обнял его, и изо всех сил попытался защитить, но вместо этого затащил его еще глубже в огонь. Последняя нить покинула тело Шэн Линь Юаня. Прежде чем рана зажила, он хрипло произнес, немного запыхавшись. «Выйди. Здесь слишком много крови, мне немного не здоровится. Ты... ты в порядке?» Сюань Цзы, наконец, пришел в себя. Его ноги онемели, а на висках выступил холодный пот. Через несколько мгновений Шэн Лин Юань, наконец, собрался с силами. Он протянул руку и сжал кулак, повинуясь его жесту, Хлынувшая из крана вода тут же начала смывать разбрызганную повсюду кровь. «Не стоит». Сюаньзэ обнаружил, что его голос звучал слишком хрипло и быстро откашлялся. «Не беспокойтесь об этом, просто возьмите лейку от душа и хорошенько помойтесь. Душа-то забудьте». Он вытащил одну из своих монет, и та тут же превратилась в тонкую цепочку. Цепочка потянулась к лейке, обернулась вокруг нее и сняла с держателя. Вторая монета ударилась о вентиль, открывая горячую воду. Благодаря удобству современных технологий, кровавые разводы моментально исчезли, и, вопреки ожиданиям Шен Линь ванная не была затоплена. Вода быстро стекла в канализационное отверстие. Шен Линь не удержался от похвалы. «Как удобно!» Но стоило ему это произнести, как что-то пошло не так. Выражение лица Сюэньзы сделалось шокированным, его рука дрогнула, а часть воды пролилась на его величество. Длинные волосы Шан- Линь Юаня тут же намокли, тяжелые локоны, закрывавшие его тело, разделились, обнажив половину плеча. Сюэньзы окаменел. Но, похоже, его величество не обратил на это никакого внимания». Возможно, за годы войны он полностью перестал беспокоиться о таких вещах. Руки этого ничтожного слуги оказались еще более неуглюжими, чем ноги. Наученный горьким опытом, он лишь небрежно проворчал. «Какой же ты беспечный! Подойди сюда, маленький демон, помоги мне искупаться!» Сюэньзы выглядел так, будто случайно проглотил свои собственные перья. Юноша поперхнулся и закашлялся, как собака. Даже будучи верховным правителем феодального общества, Шан Лин Юань никогда не заставлял красавец массировать ему плечи и растирать спину во время купания. Он был простым и порядочным императором. Он никак не мог ожидать, что его небрежный приказ вдруг вызовет столь бурную реакцию. Он удивленно склонил голову на бок и поймал взгляд Сюаньзы. Юноша тут же отшатнулся назад и врезался в шкаф, сделавшись похожим на подвергшегося домогательством Юнца. Это было не то, чего он ожидал. Заметив смущение Сюэнзы, Шан Линьюань тут же решил поразвлечься. Злобно усмехнувшись, он намеренно понизил голос и осведомился: «Ты что, боишься воды? Тело Шэн- Линюаня, похоже, почти полностью восстановилось. Едва он вытащил последнюю нить, выражение его лица снова смягчилось, а заполнивший ванную холод рассеялся под натиском теплого воздуха из кондиционера. Он вновь улыбнулся, и тьма, окутавшая его, постепенно испарилась. Весь его вид являл собой обманчивую добродетель, вызывавшую у других нестерпимый зуд. Сюэньзы молчал. «Но что за дурная привычка?» Современная молодежь пересмотрела столько фильмов, способных до смерти напугать древних, что им попросту нечего было опасаться. Представитель современной молодежи, наконец, успокоился, отозвал опутавшую душ цепочку, и та в мгновение ока исчезла в его ладони. Напротив ванной комнаты, помимо шкафа, располагался мини-бар. Облокотившись на дверцу, Сюань нащупал в холодильнике банку пива и, старательно избегая подсматривать за красивым мужчиной, сделал глоток. «Ваше Величество, как бы это ни было тяжело, но вам придется принять нравственные ценности нашего общества. Видите ли, у вас есть руки и ноги, вы взрослый человек». «Разве вам самому не стыдно просить кого-то помогать вам с такими обыденными вещами, как еда, питье и чистая одежда?» Глубоким голосом произнес юноша. «Ха! Шан Линь Юань поднял упавший душ, проверил температуру воды, а затем покрутил вентиль в сторону синей отметки. Он действовал спокойно и неторопливо, совершенно не обращая внимания на то, что за ним кто-то наблюдал. «Почему мне должно быть стыдно?» В горле у Сюаньзы снова запершило. Юноша поспешно сделал глоток холодного пива, стараясь сохранить свое достоинство и серьезный вид. Притворившись порядочным человеком, он вновь произнес. «Вы — эксплуататоры из старого общества, угнетатели трудящихся, привыкшие строить свое счастье на чужих страданиях. Разве вам за это не стыдно?» В мире так много достойных занятий, но вы каждый день прозябаете в плену материальных благ, излишней роскоши и самолюбования. Разве это правильно? Все люди равны, так почему кто-то должен прислуживать вам? «Есть еда, есть правила и есть просьбы», — без запинки ответил Шан Линь Юань. «Разве, проживая в этой комнате, ты должен сам застилать кровать и подметать пол?» «Ну, тогда пока я не получу свою зарплату, даже не пытайтесь командовать мной, холодно произнес Сёньзы. Шен- Линьюань быстро догадался о значении слова зарплата и посмотрел на кончики своих волос. Тогда скажи мне, что тебе нужно? Вдруг я смогу тебе это дать. Сёнь-зы потерял дар речи. Он содрогался от одного лишь вида этого мужчины. Неужели его величество ничем не ограничится, лишь бы найти кого-то, кто вымыл бы ему голову? Качество гостиничного пива оставляло желать лучшего. Оно было настолько сухим, что Сюэньзи вновь закашлялся и, приняв самый что ни на есть порядочный вид, строго осудил. «Ваше величество!» Только раненые, больные, инвалиды и люди, которые не могут сами о себе позаботиться, нуждаются в том, чтобы кто-то другой делал это за них. И к какой же категории относитесь вы? Но прежде чем он успел договорить, Шэн Лин Юань поднял руку, зажатый к ладони лейкой для душа, желая сполоснуть свои длинные волосы. Это движение вновь потревожило рану на его груди, и он тут же замер. Его величество не произнес ни слова, лишь тихо вздохнул. У сюань снова не нашлось слов. Ах да, этот старик относился к раненым. Все недовольство сюань быстро сошло на нет. Осознав свою судьбу, юноша поспешно закатал рукава и брюки, поднял температуру кондиционера еще на несколько градусов и шагнул в ванную. Ведь даже несмотря на разногласия, именно этот человек защитил его. Забрав из рук Шан-риннНюаня лейку от душа, Сюэнзы напряженно кивнул в сторону небольшой ванны и сказал: глядя его величеству через плечо: Хорошо, я помогу вам помыть голову. Он понятия не имел, как работали парикмахеры. Может быть, каждый день, сталкиваясь с таким количеством голов, им попросту становилось все равно. Но Сюаньзы с его непонятными пристрастиями было очень трудно сосредоточиться. В современных романах мужчины и женщины уже с первых глав страстно мечтают побегать с мечом. Расписывать все в подробностях слишком скучно. Герои много учатся, напряженно работают или постоянно заняты. Всем нравится сразу переходить к делу. Пара наряжается во все красивое и максимально быстро проникается друг другом. А потом, прогулявшись, они либо расходятся, либо садятся вместе – и, соприкасаясь коленями, подсчитывают свои финансы, глядя в светлое будущее, словно два бухгалтера. В конечном счете терялось тонкое чувство прекрасного, и само понятие «пикантность» становилось синонимом чего-то дурного. Однако, по мнению Сюэньзы, на теле человека существовало два крайне пикантных места. Первое – это руки, второе – волосы. С древних времен черный шелк связывали с узами любви. Прикосновение к чужим волосам создавало иллюзию прикосновения к чужим мыслям. Длинные локоны Шен Линь Юаня, такие густые и тяжелые от воды, тысячами шелковинок и десятками тысяч нитей переплетались меж его пальцев, создавая поистине чарующее зрелище». Конечно же, Сюэнзи признавал, что всему виной была его личная, отвергнутая обществом тайная страсть, иначе все остальные фэшн-мастера лишились бы работы. Но что в этой ситуации было еще более досадным, так это то, что он был единственным, кто смущался. «Ваше Величество!» — стараясь скрыть стыд, отозвался Сюэнзи. «Разве, прося кого-либо вымыть вам голову, вы не учитываете его?» «Ориентацию». «Что еще за ориентация?» — спокойно спросил Шэн Линь Юань. «Ориентация. Но, пожалуй, это слово может быть слишком современным для вас, древних. Это значит, Сюаньзы долго колебался, с осторожностью подбирая более приличное и легкое для понимания объяснение». В большинстве своем это относится к поиску партнера. Обычно браки заключаются между мужчинами и женщинами, но помимо этого есть люди, предпочитающие другие комбинации. Например, «Ты говоришь о себе?» равнодушно ответил Шан Линь Юань. снова замолк. После многолетней междоусобицы общество лежало в руинах, чего еще не видели эти древние люди. Моя ситуация немного сложнее. Сюэньзи с трудом проигнорировал прилившую к щекам кровь и попытался придать своему лицу как можно более серьезное выражение. «Я скорее человек более широкого спектра, понимаете? Но давайте проясним, я не завожу дружбу с другими мужчинами в ванной. Вы понимаете, о чем я?» Шэн Линь Юань недоуменно посмотрел на него. И Сюэньзи тут же прочел в его взгляде ответ – «Да, понимаю, но какое это имеет отношение ко мне?» Юноша прикусил язык. Эти продажные аристократы использовали служанок, бегали перед ними голыми, и никого это не смущало. Это проклятое старое общество давно утратило всякий стыд. Обострение классовых противоречий быстро развеяло его несвоевременные мысли. Обезьянья разум Сюаньзы унесся прочь, словно быстроногая лошадь, заставив его с ненавистью сосредоточиться на мытье чужой головы. Еще полчаса спустя он уже не только не мог ни о чем думать, но и мечтал побрить его величество наголо. Такие роскошные волосы было слишком тяжело мыть. Они были густые и мягкие. Тонкие волоски долго впитывали воду, их почти невозможно было ополоснуть. Такие волосы трудно было держать в горсти. Отмывать их было еще труднее, чем оттирать от грязи джинсы. К тому же, все туалетные принадлежности, что могла предоставить постояльцам эта дешевая гостиница, предназначались для путешествий. Шампунь из маленькой бутылочки, который Сюэнзы вылил на голову его величество, совершенно не пенился. И юноше пришлось пустить в ход какое-то очищающее средство для лица и гель для душа. Он смешал их вместе и снова принялся тереть. В маленькой ванной не было табурета. Сюэньзы стоял, сгорбившись, и отчетливо понимал, что устал до полусмерти. Не в силах больше этого выносить, юноша выпрямился, размял плечи и потянулся за банкой пива. Но прежде чем он успел сделать глоток, задремавший в ванне человек внезапно открыл глаза и задал ему вопрос. «Я забыл спросить». произнес Шэн Линь Юань. «Как тебя зовут?» Сюэнь на мгновение опешил. Он никак не мог решить, что лучше – вылить на лицо этого негодника остатки пива или же взять его до смерти раздражающую голову и целиком окунуть в воду.